Тревор, Скель, Небесный замок Тревор сидел у крыльца дома. Одинокий бобыль приютил его на время выздоровления и грелся в лучах матушки. Голову овивал легкий ветерок. Пришлось постричься наголо, чтобы не возникало лишних вопросов прокрашенные волосы. И от былой шевелюры отросло лишь полдюйма. А какого цвета она у него была изначально, никто, похоже, и не помнил. Руки опирались на идеально ровную резную палку, которую он сам выбирал и сам изукрасил узорами, подсмотренными за годы путешествий. За месяц, проведенный в скеле, Тревор научил здешнюю детвору мастерить из дерева селки, всякую мебель, украшения и всякие полезные мелочи, плести корзины. В общем, старался делать вид, что благодарен за людскую доброту. Но сейчас он просто сидел и наслаждался тишиной и одиночеством. Мимо шла Карисса. Тревор периодически заигрывал с ней немного, чтобы, не дай брат, не влюбилась. Та оказалась умна, а странный язык и отшивала так сноровисто, что никаких тревог на этот счет не появлялось. Но легенду полагалось поддерживать, поэтому он не приминул девушку окликнуть. «Кариса, смотри, я лупки снял!» «Ну и дурак! Тебе бы еще месяц походить в них для верности!» «Да на мне, как на собаке, заживает все! Как я теперь, Гош?» «Прыгнешь на правой ноге дюжину, раз будешь Гош!» «Злой у тебя язык, Кариса! А ну как прыгну!» «Ты, конечно, дурак, да не настолько!» Кариса стрельнула глазами с усмешкой заходя за угол, да так и встала столбом. Потом повернулась и уже совсем другим голосом, серьезным, спросила. — Это не за тобой или?" Все веселье как рукой сдернуло. Тревор поднялся, торопливо дохромал до угла дома, откуда открывался вид на море. Прямо напротив деревни стоял корабль. Огромный галеон с развивающимся на грот мачте темно-зеленым полотнищем с золотой амфорой в центре. Шлюпка с несколькими матросами находилась уже на полпути к причалам. В несколько прыжков подскочил дрема, зашептал оглушительно так, что на деревни слышно было «Ты не думай, это не я, я все сделал, как ты сказал, это старый Виам чайку послал». Старый почтарь действительно стоял у мостков, и чесал перья своей Мари с таким довольным видом, что сомнений в словах Дрема не оставалось никаких. Хлопнув друга по плечу, Тревор ответил, «Ничего не сделаешь, пойду собираться», и добавил, понизив голос, «Все равно она злюка порядочная». Наивный Дрёма лишь хохотнул в ответ. Собирать, собственно, было нечего. Резной самодельный сундучок, в котором хранился шлем, палка, да пошитый добрыми людьми простенький кафтан. К тому времени, как шлюпка ткнулась в причал, Тревор уже стоял рядом с Виамом и горячо благодарил его за расторопность, стараясь, чтобы досада не очень сильно вылезала на лице. Короткое прощание, воздушный поцелуи необычайно грустной Корисси, хруст ребер в объятиях дремы, и вот уже он поднимается на корабль, попутно выдумывая новую историю. Для мореходов «Торнадо» старое не подходило совершенно. На борту, кроме капитана, его встречал какой-то смутно знакомый вельможа. Видимо, один из тех, что удостоились написания собственного портрета. Эту почесть очень любили в «Торнадо», да и не только там. Вельможа хмурился. Видимо, настолько спешил, что даже спасти морехода из собственного клана считал не самым первостепенным делом. Ну-ну. — Как тебя звать-то, — хоть процедил вельможа. — Тревор Эль к вашим услугам. — Как ты сюда попал? — Моя шхуна рыбачила здесь неподалеку. Налетел шквал, не такой уж сильный, но не повезло. Напоролись на камни у берега, и меня выбросило. Мои друзья, видимо, решили, что я утонул, заделали пробоину и уплыли. А я сам ударился головой, потерял память, и только совсем недавно вспомнил, кто я и что я — «Хорошо почтарь нашелся. Я его попросил отослать письмо в Тор, но у него вместо голубей старая чайка, которая так далеко летать уже не может. Раздумывал, что же делать, а тут вы...» «Огромное спасибо, что не бросили!» Тревор глубоко поклонился. Вельможе, кажется, сменил гнев на милость. По крайней мере, морщины на его лице разгладились, и стало очевидно, что он на самом деле довольно молод. Тебе придется некоторое время провести с нами, — сказал он. Мы идем в Мусс, а оттуда на Арау. У нас нет времени закинуть с тебя в тор. Сердце будто ухнуло в пропасть. Фортуна моя, что же ты творишь? Неужели нет никакого способа сбежать от этого проклятого клана? — Как скажете, капитан, — выдавил он. Спокойствие, ничего особенного не случилось. В Мусе можно отсидеться на корабле, а потом на орау. Черт бы побрал этот арау. Про ярмарку в этом году можно забыть, но откуда такая спешка, что они там хотят забрать? Плоты они оттуда пригнать уже не успеют. Так что? Он глубоко погрузился в свои мысли и совсем забыл, что за ним до сих пор пристально наблюдают и когда ему задали очередной вопрос, он даже не сразу сообразил, что обращаются именно к нему. «Мои вещи», — сказал он в ответ на жест руки, указывающий на сундучок. «Открывай». «Послушайте, я...» «Открывай». «Я объясню. Да, там не только мои вещи. Там есть одна штуковина, которую я нашел в местной пещере. И не знаю, как назвать то ли пещера, то ли не пещера». Местные считают, что это проклятое место, и не суются туда. Тут, в Мусоне, на каждом шагу встречаются какие-то странные места. В общем, там внутри лежал скелет, и на нем было надето вот это. Никто его не хватится. На нем скопился огромный слой птичьего дерьма, он там уже сто лет лежал. Тревор открыл сундук и вытащил шлем. По лицу вельможи он мгновенно понял, что пропал. Этот человек прекрасно знал, что за вещь держит в руках, а Тревор с кристальной, но запоздалой ясностью вспомнил, где он видел его лицо. В любой таверне Тора, где на стенке, кроме самого Тана, изображена еще и его семья. Младший сын Тана Корбино — тот самый человек, который преподнес стеклянный шлем Лити Делла Муссон. «Сто лет там лежал, говоришь?» — спросил Альто Эль Торнадо. «Несколько десятков уж точно», — на автомате ответил Тревор. «Этого не может быть. Все это время судьба просто смеялась над ним. Под замок скомандовал Альто, и глаз не спускать». Тревор даже забыл подобрать палку. Впрочем, скорее всего, ему бы и не дали. Собственно, это уже не имело никакого значения — Ловушка захлопнулась. Допрашивать его так никто и не пришел. Плохой знак. Значит, Альто Эль Торнадо уверен, что всю информацию получит из других источников, а именно отлиты Делла Муссон, которая наверняка очень-очень сильно обозлена на Тревора. Более того, они идут в мус, именно из-за того, что стеклянный шлем украден. Тревор был в этом абсолютно убежден — Альту просто больше нечего там делать. А это, в свою очередь, означает, что в шлеме действительно есть серьезная необходимость. И если она заключена в вопросе жизни и смерти. Тьма клубком свернулась вокруг Тревора. Ты знал, что такое может случиться, шептала она. Нет, — Нет-нет, — думал он, — то есть да, но он, он обязательно проверил бы, если бы не Маркус, если бы не Звезды, если бы не этот предательский орден. Он бы остался на несколько дней в мусе, последил за Литой, нет ли изменений к худшему. — Надо было сразу отказываться, с самого начала работа пахла скверно. — Ты мог оставить шлем и сбежать. — Мог. Но Тревор был абсолютно убежден, что это блажь. Нет, не абсолютно. Понадеялся на судьбу, что вывезет, как обычно. Что ж, для нее настало время последней проверки. Ему казалось, что он не сомкнул глаз к тому моменту, как его вытащили из каюты. Но вокруг уже высились скалы муса, а ему совершенно не хотелось спать. Его довольно бесцеремонно связали, затолкали в повозку и повезли. Тревор равнодушно считал минуты. Через несколько секунд после того, как он прошептал «сейчас», повозка остановилась, и его выволокли предрезные ворота небесного замка. «Парадный вход», — грустно усмехнулся Тревор. «Он перебрал столько способов войти в него. И вот сейчас он в него войдет». Первый он увидел Литу. Она стояла, опираясь на «Альто Эль Торнадо», держа в руке стеклянный шлем. При виде Тревора глаза ее удивленно расширились. Она оттолкнула «Альто» и медленно заковыляла к нему. Она выглядела ужасно, будто не ела две недели и не спала столько же. Все оправдания, все уловки, все маски и легенды вылетели у него из головы. Ему не было прощения, теперь он это знал. И все-таки он попытался сказать это слово, пустую формальность, учитывая обстоятельства. «Прости!» И в ответ услышал что-то странное. «Спасибо!» «Что?» — переспросил он. «Без тебя я бы никогда не поняла, не услышала, что должна». Ее голос был похож на звук разрезаемых ножом волокон троса, который удерживает воздушный шар. Еще немного, и трос разорвется, а шар улетит ввысь. Тревор с благоговением смотрел, как стеклянный шлем разлетается на миряды черных осколков. Шар взлетел.